Спустя примерно полчаса лифт лежала на брезенте натянутом поверх одной из лачуг и отдувалась после продолжительного забега. стражник оказался настойчивым по забитому лачугами переулку гулял ветер, а под его порывами лифт беззаботно покачивалась на своей лежанке. Внизу семья мать трое сыновей и отец обсуждали как на трущобу чудесным и неожиданным образом высыпалась целая повозка зерна. Она произнесла эту клятву, когда спасла жизнь Гоксу. Правильные слова. Важные слова. Но что за ними стоит? А как же ее мать? Никто ведь ее не помнит. Слишком много забытых людей. Слишком много для одной девочки. Лифт. Виндель скрутился в маленькую башенку из лос и трепещущих на ветру листьев. Почему вы ни разу не побывали на Ришийских островах? Ведь вы эту родом. Матерь спросила о том же. «Так почему бы не наведаться туда? Вас послушать, вы обошли пол Рошара, но ни разу не заглянули на свою предполагаемую родину!» Пожав плечами, она перевела взгляд на послеполуденное небо. Подставила лицо ветру. По сравнению с душком в расселинах он казался свежим. Город нельзя было назвать зловонным. Но запахи наполняли его, словно сбившиеся в загоне животные. «Знаешь, почему нам пришлось покинуть Азир?» Тихо спросила лифт. «Мы погнали за тем неболомом, которого вы зовете мрак?» «Нет, не в этом дело». «Разумеется. Мы ушли, потому что меня стали узнавать. Если слишком долго жить в одном месте, тебя начинают узнавать. Лавочники запоминают твое имя, приветливо улыбаются, когда заходишь, и заранее знают, какой товар предложить. Помнят, что тебе нужно». «Разве это плохо?» Она кивнула по-прежнему, глядя в небо. «Еще хуже, когда тебя считают своим другом. Гокс, Визери, они торопятся с выводами. Думают, что знают тебя. Ожидают определенного поведения. И вот тебе приходится быть не тем, кто ты на самом деле, а тем, кого они себе выдумали. И кто же вы на самом деле, Лифт?» В этом и проблема. Когда-то она знала ответ. Или просто была слишком юна, чтобы беспокоиться по таким вопросам. Откуда это узнавали остальные? Ветер качнул лежанку и лифт свернул клубочек, вспомнив объятия матери, ее запах, теплый голос. Урчащий желудок напомнил себе спазмами. Насущные потребности взяли верх над грезами о прошлом. Она глубоко вздохнула и встала. «Ладно, давай поищем каких-нибудь беспризорников». «Жратвы отсыпать», сказала маленькая чумазая девочка. Ручонки она не мыла, вероятно, с тех пор, как стала достаточно взрослой, чтобы ковыряться в носу. Многих зубов у нее не хватало. Слишком многих для такого возраста. «Жратва у этой бабы годная», — добавила она. милюзги отсыпают?» «Ага». Девочка кивнула в знак согласия. «На может и люлей отсыпать. Упертая, как каменюка, и глаза у нее, как колючки. милюзгу не любит, но жратву не жмет. Долбанутая». «Может, для чужаков мутит?» – спросила лифт. «Чужаки дают светилки, если она жратве мелюзги отсыпает?» «Может и так. А может и просто долбанутая. Непонятно, чего ждать. Отвечаю, вообще мутная. Спасибо. Держи». Лифт отдала девочке свой платок, как и обещала. В обмен на информацию. Та обернула его вокруг головы одарила лифт с чербатой ухмылкой. В Ташике любили торговать информацией. Тут без этого никуда. Чумазая девочка выдержала паузу. «Та светилка вверху от с неба? Я слышала, как об этом трепались. Это ты, что ли, чужачка?» «Ага». Девочка повернулась, чтобы уйти, но передумала и взяла лифт за руку. «Так ты чужачка?» Спросила она. «Ага. Слушаешь?» «Слушаю». «Люди никогда не слушают». Она снова улыбнулась лифт и, наконец, поспешила прочь. Лифт устроилась на корточках переулки напротив общественных печей. В стене была вырезана просторная пещера, а в ее своде огромные дымоходы. Здесь жгли скорлупы камнепочек с ферм, и любой желающий мог приготовить пищу в центральных очагах. В собственных жилищах нельзя было разводить открытый огонь. Лифт слышала, что когда-то давно по трущебам прокатился пожары погибло множество людей. На улицах не было видно, как крутится дымок. Лишь случайные проблески светосфер. Продолжался плач, значит, большинство сфер потускнело. При свете будут сидеть только те счастливчики, что во время непредвиданной великой бури пару дней назад оставили сферы снаружи. «Госпожа!» – подал голос Виндель. «Это была самая странная беседа, которую я когда-либо слышал. А я однажды вырастил целый сад для одного спрена-остроумия». «По-моему, ничего необычного. Просто ребенок с улицы». «Но выражения какие?» — воскликнул Виндель. «Какие? Все эти странные словечки. Откуда вы знали, что говорить?» «По наитию. Слова как слова. Неважно. Главное, она сказала, что мы можем добыть еды в приюте Свет Таши. О нем говорили и другие». «Так почему мы не пошли туда?» — спросил Виндель. «Женщину, которая там всем заправляет, не любят Ей не доверяют, говорят, она противная» а еду раздает, потому что хочет выглядеть добренько перед чиновниками, которые присматривают за тем местом. Говоря вашими же словами, госпожа, еда есть еда. Да, просто какая радость от обеда, который сам приплыл тебе в руки. Уверен, вы переживете подобное унижение, госпожа. К сожалению, он прав. Лифт была слишком голодной, чтобы сотворить хоть немного потрясности. И потому ничем не отличалась от обычного ребенка-попрошайки. Но она все равно не двигалась с места. Пока что. Люди никогда не слушают. А лифт слушает? Обычно слушает, разве нет? И вообще, какое дело этой маленькой беспризорницы? Сунув руки в карман, лифт начала пробираться по запруженной толпой улицы. Уворачиваясь от случайных рук. Так и норовящих, хлопнуть или стукнуть. Здесь странно поступали с деньгами. Нанизывали сферы на длинные нитки, даже если держали их в кошелях. И во всех сферах, которые она видела, для этого были просверлены отверстия. А если нужно отсчитать точную сумму, придется снимать всю связку, а потом нанизывать обратно? По крайней мере, сферами пользовались. Дальше к западу пускали в ход обычные обломки самосветов, иногда заключенные в стекло. Голод побери, как же легко они терялись. Когда она теряла сферы, все просто съезжали с катушек. Непонятное отношение к деньгам. Все слишком беспокоились о том, чего нельзя съесть. Хотя, насколько понимала лифт, именно в этом и заключался смысл использования сферы, а не что-нибудь полезное, например, мешки с едой. Если обмениваться одной едой, все просто съедят свои деньги. И куда тогда скатится общество? Приютом Свет Таши оказалось угловое здание на перекрестке. Фасад, выкрашенный в ярко-оранжевый цвет, выходил на оживленную улицу кварталы переселенцев. Другая сторона к широкому переулку. В каменных стенах переулка располагались ряды сидений. Полукруглым, словно в театре. Правда, с разрывом в центре, чтобы можно было пройти дальше. Переулок тянулся довольно далеко, но выглядел не столь запущенным, как многие другие. У некоторых лачуг даже имелись двери, а доносившиеся звуки отрыжки казались едва ли не изысками. Уличные мальчишки предупреждали, чтобы она не совалась через главный вход. Тот предназначался для чиновников и состоятельных граждан. А прованцам полагалось заходить со стороны переулка, поэтому лифт миновала каменные скамьи маленького амфитеатра. Там сидело несколько стариков в шиквах и постучала в дверь. В камне над входом виднелись буквы, выкрашенные в золотой и красный цвет, но прочитать их она не могла. Дверь открыл юноша широким плоским лицом. Какое бывает по наблюдению лифт уродившихся не такими, как все. Он окинул ее взглядом и указал на скамьи. «Сядь там. Еда будет позже». «Насколько позже?» Спросила лифт, уперев руки в бока. «А что, опаздываешь на деловую встречу?» Юноша улыбнулся. «Сядь там. Еда будет позже». Она вздохнула, но уселась возле болтающих стариков. Такое впечатление, что жители еще более убогих трущоб пришли сюда на открытое пространство у входа в переулок, чтобы спокойно посидеть и подышать свежим воздухом. Солнце клонилось к закату. Расселены все глубже погружались в тень. Неоткуда взять сферы, чтобы освещать дома ночью. Скорее всего, горожане лягут спать раньше обычного, как это часто бывало во время плача. Лифт сжалась на скамье. Виндель свернулся рядом. Она уставилась на дурацкую дверь дурацкого приюта. Дурацкий желудок курчал. «Что с юношей, который открыл дверь?» – спросил Виндель. «Откуда я знаю?» – ответила лифт. Некоторые просто рождаются такими». Она ждала на ступенях, прислушиваясь к болтовне и хихиканью ташикцев и струщоб. Немногим позже в переулок прокралась какая-то фигура. Похоже, женщина, вся закутанная в тёмную ткань. Настоящие шиквы так не оборачивали. Может, чужестранка пытается скрыть, кто она на самом деле. Женщина громко всхлипывала, держа за руку крепкого ребёнка лет десяти 11. Она подвела его ко входу в приют и крепко жала в объятиях. Мальчик слепо таращился перед собой, пуская слюни. На его затылке виднелся шрам, почти заживший, но все еще красный и воспаленный. Женщина опустила голову, сутулилась и скользнула прочь, бросив мальчиком. Он так и сидел, уставившись в пустоту. «Не младенец в корзинке. Это только в детских сказках бывает. По опыту лифт в приютах все по-другому». «Оставляют детей слишком больших, чтобы с ними нянчиться. Неспособных заботиться о себе и помогать семье». «Неужели она просто бросила мальчика?» Ужаснулся Виндель. «Наверняка у нее есть другие дети, которых трудно прокормить». Тихо ответила лифт. «Она больше не может уделять все свое время одному вот такому». У нее жало сердце. Она хотела отвернуться, но не получилось. Лифт поднялась и направилась к мальчику. Богатеи наподобие озерских визирей представляли себе приюты очень странно. Воображали их полными безгрешных малюток, отважных и добросердечных, так и жаждущих возможности поработать и обрести семью. Лифт знала, что в приютах обитали в основном такие, как этот мальчик. Дети, которые нуждались в постоянном присмотре. Или слабые на голову. Или те, кто мог выйти из-под контроля. Она ненавидела эти романтические мечты богатеев про приюты. Идеальные, полные милых улыбок и радостных песен. А не разочарования, боли и смятения. И лифт присела рядом с мальчиком. Она была меньше него. «Привет!» Он уставился на нее бессмысленным взглядом. Теперь можно было лучше рассмотреть его рану. Волосы там не росли. «Все будет хорошо!» Попыталась подбодрить его лифт, взяв за руку. Он не отозвался. Немного погодя, дверь в приют открылась, явив на пороге скрюченную женщину-корягу. Она выглядела как помесь метлы решительно настроенного пучком ха. Кожа висела на костях, словно женщина подхватила в трущобах какую-то венерическую болячку. Лифт подумала, что ее длинные тонкие пальцы похожи на прутики, приклеенные вместо отвалившихся настоящих. Женщина оперла руки в бока. Удивительно, что при этом она не сломала ни одной кости и посмотрела на детей. «Идиоты, дармоеды! Эй!» Лифт скочила на ноги. «Он не идиот, просто ранен!» «Я говорила о тебе, дитя!» Женщина опустилась на колени рядом с мальчиком, поцокала языком и пробормотала. «Ни на что не годен! Я вижу тебя насквозь! Долго ты здесь не протянешь! Вот увидишь!» Она сделала знак и вышел юноша, которого лифт видела ранее. Он взял мальчика под руку и повел внутрь. Лифт хотела последовать за ними, но путь преградили руки-крюки. «Можешь поесть здесь трижды», — сказала женщина. «В любое время, но только трижды. Считай, что тебе повезло, что я раздобрилась ради такой, как ты». «Это еще что значит?» — потребовала ответа лифт. «Это значит, что если не хочешь крыс на корабле, не стоит их подкармливать». Женщина покачала головой и собралась захлопнуть двери. «Постойте!» воскликнула лифт. «Мне нужно где-то переночевать. Ты пришла по адресу. Правда? Да. С приходом темноты эти скамьи обычно пустеют. Каменные скамейки? Вы хотите, чтобы я спала на каменных скамейках? О, не ной. Даже дождя нет». Дверь захлопнулась. Лифт со вздохом посмотрела на Виндля. Спустя мгновение все тот же юноша вновь отворил дверь и швырнул лифт большую булку. Из клеммы. Плотную зернистую с пряной начинкой. «Блинчиков у вас, наверное, нет?» — спросила лифт. «Я тут решила попробовать!» Дверь снова захлопнулась. Вздохнув, лифт уселась на каменную скамью рядом со стариками и начала уплетать за обе щеки. Булка была не очень вкусной, но теплой и сытной. «Шквальная ведьма!» — пробурчала лифт. «Не судите, я слишком строго, дитя!» — произнес один из стариков. Верхняя часть его черной шиквы, что обычно скрывала лицо, была откинута назад, выставляя на всеобщее обозрение седые усы, брови, темно-коричневую кожу и широкую улыбку. «Тяжело быть человеком, который решает чужие проблемы. Не обязательно быть такой противной. Иначе местная детвора собиралась бы здесь и клянчила бесплатную еду». «И? Разве не для этого создаются приюты?» Лифт откусила кусок булки «Спать на каменных скамьях? Нужно пойти стащить у нее подушку!» «Думаю, она знает, как сладиться бичевыми уличными воришками!» «Просто со мной еще не имело дела! Я потрясная!» Лифт посмотрела на остатки булки. «Если применить потрясность, она снова останется голодной!» Старик рассмеялся. «Ее называют карга, потому что у нее такой характер, что и буря стороной обходит!» «Вряд ли у тебя выйдет лучше, малышка!» Он наклонился ближе. «Но у меня есть информация на продажу. Если интересно...» «Ох уж эти ташикцы со своими секретами!» Лифт закрыла глаза. «Мне нечего предложить взамен». «В таком случае предложи свое время. Я расскажу тебе, как задобрить коргу. Может, удастся выторговать постель?» Дейв в свою очередь ответишь на один вопрос. По рукам? Лифт вздернула бровь. Конечно, выкладывай. Вот тебе секрет. У Корги есть небольшое увлечение. Скажем так, она приторговывает сферами. Найди того, кто согласится иметь с ней дело, и получишь приличную награду. Торговля сферами? спросила Лифт. Деньги на деньги? Какой в этом смысл? Старик пожал плечами. она на из кожи вон лезет, чтобы никто ничего не пронюхал. Так что, наверное, это важно». «Какой-то бестолковый секрет». Лифт закинул остатки булки в рот. Булка из клеммы легко разваливалась и вообще походила больше на кашу. «Теперь ты ответишь на мой вопрос. Если он не такой же бестолковый». «Какой частью тела ты себя ощущаешь?» поинтересовался старик. «Ты рука, вечно занятая работой, мозг, раздающий указания. Или, может, ты больше похожа на ногу. Тащишь на себе всех остальных, но едва удостаиваешься внимания». «Да уж, бестолковее куда «Нет, нет, это крайне важно. Каждый человек — часть чего-то большого». «Некого великого организма, которым является этот город. Видишь ли это философское течение, над которым я работаю?» Лифт перила в него взгляд. «Ну, замечательно. В приюте заправляет злобная метелка, а снаружи поджидает ненормальный старикан». Она отряхнула руки. «Если уж выбирать, то я нос. Типа внутри у меня куча разных козявок, и никогда не знаешь, какая вывалится». «О, интересно. Вряд ли это чем-то поможет». «Да, но ответ честный, что является краеугольным камнем хорошей философии». «Ага, как скажешь». Лифт спрыгнула с каменной скамьи. «С тобой, конечно, весело болтать о всякой ерунде, но у меня есть дела поважнее». «Дела?» – переспросил Виндель, приподнявшись. «Точку. У меня назначена деловая встреча».